Понятно, с каким чувством изумления и восхищения глянул он на красавицу-княгиню, которую недаром москвичи, со слов князя, стали звать Мадонной. Затем при отъезде вторая встреча с княгиней среди гостиной, столь взволновавшая Марию Лукьяновну, имела влияние и на Хорвата. Почему и как, он, конечно, сам не знал. Он вернулся домой и все думал до вечера. что за притча такая? Зачем она села там на дороге в пустой гостиной, потом на меня наскочила, будто в просонках, а там застыдилась, путала что-то такое, сама не зная и о чем, а там поглядела и как поглядела. Взгляд этих чудных синих глаз, глубоких, полных огня, Хорват живо воссоздавал пред собою, как бы чувствовал на себе до вечера и упивался им. Ай да глаза, думал он, вот тебе и глаза, да и вся, вся-то какова, ай да князь Петр Ильич, ей небось лет двадцать, а ему-то кажется и все шестьдесят, только втрое. Что ж, она его любит? Вдруг возник вопрос в его голове. Вопрос этот заинтересовал его, занял надолго и, наконец, молодой малый вдруг прервал свои думы вопросом. «Чего же это я? Да Бог с ней совсем, любит, не любит, мне-то какое дело?» И вдруг Хорвату показалось, что будто кто-то шепчет ему на ухо, или лучше сказать, сердце подсказывает ему, «Врешь, брат, тебе до этого уже есть дело». И прямодушный молодой герой остановился среди комнаты с вопросом, «Переезжать ли к князю? Решиться ли на то, чтобы поселиться под одной кровлей и от зари до зари проводить дни с этой княгиней под магическим действием этих синих очей. Куда поведут его эти очи, куда заведут? в с ё ли там будет честно, хорошо, непозорно для его имени, хоть буйно, но честно носимого его отцом и дедом? Хорват ясно предвидел, чувствовал, какая сила в этих очах которые смутили его сегодня. Чувствовал, что за ними пойдешь далеко, зайдешь, пожалуй, туда, откуда и возврата нет. Будь князь не друг его родных, не крестный отец ему самому, будь он молод, одних с ним лет, или хотя бы немного старше, тогда бы Хорват не задумался. Украсть с громом — это бы еще ничего по-гусарски, но стащить тихонько то, что лежит, недостойно гусара. А ж и в я в доме гостем, ухаживать за ней, значит, уподобиться воришке. Нет, не надо переезжать к ним. Он надел шапку и быстро вышел на улицу, чтобы прогуляться немного. «Больно я уж очень голову наломал», — подумал он, — «надо проветриться». «Задала же мне заботу княгиня своими глазками», Но выражение это показалось молодому человеку неподходящим. «Это не глазки», — снова думал он. «Какие же это глазки? Это очи, про которые вот в песнях поют. Небесные очи». Довольно долго пробродил Хорват по опустевшим полусонным улицам Москвы. Когда же он вернулся домой, то остановился в изумлении на пороге. Все было уложено, а п о л о в и н а вещей уже не было вовсе. Денщик его, вечно заспанный и вечно полупьяный, хрепливо объяснил ему, что приезжал важный такой дворецкий, либо просто камердин из княжьего дома, и приказал все собирать. Сам же он помог все укладывать, и половину вещей уже увез к себе, а за другими собирался приехать поутру. «А про вас, — сказал Денщик, — так объяснил, Это вы уж теперь, значит, там у князя. А там поди и заночуете. Вот вы тут, стало тут и понять, мудрено». «Да, мудрено», — бессознательно и задумчиво вымолвил вслух Хорват. «Мудрено». «Что ж ты будешь делать?» — вымолвил он вслух самому себе. «Делать нечего. Видно судьба». На другое утро, вслед за остальными вещами, Хорват переехал в княжеские палаты и поселился в тех двух горницах, где когда-то, много лет назад, гостил однажды у князя и его отец.